Тотлебен отправил жида с ответом, что никаких жалоб на разорение от русского войска не будет, причем просил уволить сына для продолжения учения. Через три недели после этого жид возвратился, привез увольнение сына Тотлебена и письмо к отцу. Король обнадеживал его всякую милостью, если прекратит опустошение, производимое его отрядом. Далее Тотлебен показывал. Уже три года думал я о плане, как бы схватить короля при каком-нибудь случае. Придумал я, что лучше всего будет, когда король вполне доверится жиду забатки Тогда можно было бы уговорить короля к свиданию или разведать, когда и где он будет на рекогносцировке с малым числом людей. Потом приехал жид Забадку... В третий раз с двумя запечатанными кувертами. В одном находилась цифирная азбука, а в другом — письмо от короля. В письме говорилось, «Принципал радуется, что приятель обнадеживает насчет пощады его земель. Желает, чтобы приятель для облегчения подданных принципала служил еще эту компанию». и просит дать знать, оборонительно или наступательно русская армия будет действовать этот год, будет ли отправлен корпус к Лаудону, и завидует ли приятель, что идет новый претендент на кольборгское девство румянцев. Я отвечал, что приятель письмо от принципала получил и при первом случае будет отвечать. жду Забадке приказал я сказать королю, что очень желаю с ним видеться. Забадка приезжал еще раз с письмом от короля, исполненным обнадеживаниями милости и с требованием, чтобы написал ответ на прежние вопросы. Чтобы уклониться от ответа, я написал королю о моем новом назначении и сослался на приложения, которые к нему отправил. Эти приложения и состояли в ордере и маршруте, полученных от фельдмаршала. Если б я, — говорил тот Лебен, — затевал что-нибудь опасное и противное долгу верности, то я ордер и маршрут послал бы прежде, а не тогда, когда уже ордер перестал быть секретным, потому что был исполнен. Как скоро я цифры в запечатанном куверте получил, показывал я их подполковнику Ашу, говоря, вот принес мне житы цифры из королевского кабинета. Аш удивился, где он мог их достать. Я на то ему отвечал, что жид, конечно, сам бывает в королевском кабинете. Я с Божьей помощью в нынешнем году короля уже прямо заведу, а цифры эти фельдмаршал иметь будет. Аж, если в нем еще искра честности и христианства есть, правду этого показания сам признать должен, так как я часто публично говаривал, что я в нынешнем году прямой удар нанести надеюсь». Гацковский, будучи у меня, наведывался, к кому бы в Петербурге адресоваться, чтоб двор склонить в пользу короля. Королю война наскучила, и он охотно бы употребил миллион или два. Я отвечал, что петербургскими совершенно незнакомый, но если прислано было письменное предложение, то я переговорил бы с фельдмаршалом. тот Тотлебина отправили в Петербург. после чего перехвачено было еще одно письмо к нему от Фридриха II. Король писал, что не может дать ему просимого им имения Гершафта Миличевского, но обещает дать другое, равное тому. Отказывал ему и в просьбе развести его с женою, живущую в селезии объявляя, что для этого она сама должна подать прошение. ПРУССКИЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛА Дела 1761 года. Дело первое, листы 213, 231, 233 и дальше. Дело шестое, листы 72, 75. Неудачный исход кампании был тяжел русскому правительству, особенно потому, что оно сильнее всех отвергало перемирие и настаивало на энергические действия, с помощью которых только и можно было принудить Фридриха II к честному миру для союзников. Мы уже видели, что в рескриптах Бутерлину выставлялось затруднительное положение России относительно главной союзницы Австрии. Русский посол в Вене Кейзерлинг был назначен уполномоченным на Аугсбургском конгрессе. На его место в Вену был назначен князь Дмитрий Михайлович Голицын. но до его приезда туда был определен поверенным в делах племянник канцлера граф Александр Романович Воронцов. Соответственно, этой перемене Эстергази был отозван из Петербурга по причине или под предлогом болезни, и на его место назначен граф марси Даржанто. От 21 июля молодой Воронцов писал дяде из Вены о разговоре своем с Кауницем. «Граф Кауниц, Со мною долго говорил, не скрываясь, что их немало удивляет медленность фельдмаршала графа бутурлина Кауниц рассуждал, что часто, опоздавши только 24 часа, можно лишиться успеха целой компании. Воронцов писал также к дяде, что слышал стороной, будто Лаудон начинает отчаиваться в успехах компании, видя такую медленность в движениях русской армии. От 14 августа Воронцов опять писал о неудовольствии Кауница на операции русского войска в Силезии. Он рассуждал, что после перехода через Одер много бы уже можно было предпринять. Но время упущено. Кауница опасался, что русская армия промедле будет принуждена идти на Вислу к зимним квартирам, и компания останется бесплодной. По словам Кауница, Лаудон предлагал Бутрулену, чего он хочет — сам ли напасть на короля или предоставить это нападение австрийцам с уговором, чтобы каждый из своей стороны подкреплял атаку двадцатью тысячами войск. Но предложение это не произвело никакого действия. От 25 августа Воронцов писал, что Кауниц сильно беспокоится бездействием войска, тем более что неуспех компании возбудит против него всех доброжелателей фельдмаршала Дауна, ибо известно, что императрица-королева почти против желания своего уступила требованию Кауница отдать большую часть войска под команду Лаудона. В Вене складывали всю вину на Фермора. который будто бы давно не скрывал своего недоброжелательства к австрийскому дому, оказывая при всяком случае нерасположение офицерам присылаемым к русской армии из Вены, и жалуясь, что благодаря Венскому двору он лишен главного начальства. Любопытное известие Воронцова о том впечатление какое было произведено на Марию Терезию взятием шведницы. «Императрица», — писал Воронцов, — Сама уменьшает важность этого дела и почитает невозможным удержание шведница зимой. Все эти дни ее величество была очень невесела, и причина тому — пристрастие ее к фельдмаршалу Дауну. Раздражил ее император, который воспользовался взятием шведница чтобы превознесть Лаудона насчет Дауна. Императрица с яростью заступилась за своего фаворита и с тех пор сама уменьшает важность действий лаудона В собрании при дворе, разговаривая с одним иностранным министром, она выразилась, что находит великие трудности в расположении зимних квартир в Силезии, и все те, которые имели с ней в этот день дела, говорят, что никогда не видывали ее такую сердитую.